Глава тридцать девятая. Адриан сидел и писал жене. «Кондафорт, 10 августа. Моя горячо любимая. Я обещал дать тебе подробный и правдивый отчет о свадьбе Динни. Найди в лантерн описание того, как новобрачные выходят из церкви». К счастью, фотоаппарат этой газеты заснял их до того, как они сели в машину. Ведь только киноаппарат может снимать движение а то получается, что одна нога задрана к глазу, коленка другой кажется бесформенной, а линия брюк нарушенной. Дорнфорд выглядел очень хорошо, прямо как на свадебной фотографии. А Динни, дай ей бог, всяческого благополучия, не улыбалась обычной улыбкой невест, точно понимая, как смешно бы это выглядело. С тех пор, как они стали женихом и невестой, я все старался понять, что она чувствует к нему на самом деле. Конечно, это не такая любовь, какой она любила Дезерта, но думаю, что физически он ей не противен. Когда я вчера спросил ее «от чистого сердца», она ответила «во всяком случае от всей души». Мы оба, конечно, знаем, что ради других она совсем себя не жалеет, но сейчас она действительно делает это для себя. У нее будет своя жизнь, дети, определенное положение. Так оно и должно быть, и я думаю, она это чувствует». Если она, как выражается современная молодежь, и не сходит с ума по Дорнфорду, то восхищается им и уважает его, и, по-моему, он вполне это заслужил. Кроме того, он знает от меня, если не от нее, на что может рассчитывать и примириться с этим до лучших времен. Погода стояла все время прекрасная, и церковь, где, кстати сказать, был крещен твой специальный корреспондент, по выражению какого-то простака, никогда еще не имела столь праздничного вида. Правда, прихожане в какой-то мере казались выходцами из Старой Англии, но я лично думаю, что большинство этих лиц можно увидеть у Вулварда. Вулвард — американская фирма, в магазинах которой товары в каждом отделе имеют одну цену. Впереди в благочестивых позах стояли отпрыски нашего рода, сегодняшняя аристократия округа и завтрашняя. Чем больше я смотрел на нее... Тем больше благодарил судьбу за то, что в условиях нашей жизни, в которой Господу Богу было угодно нас поставить, черрелы нашего поколения отнюдь не имеют вид провинциальных аристократов. Даже кон и лис, которым приходится жить здесь безвыездно, на таких не похожи. Правда, странно, когда подумаешь, что понятие «провинциальная аристократия» в наше время еще существует, но оно, вероятно, останется до тех пор, пока люди будут стрелять и охотиться. Я помню, как еще мальчишкой, если удавалось выпросить себе лошадь из нашей конюшни или из чьей-нибудь еще, я старался удрать подальше, чтобы ни с кем не разговаривать. До того утомительны были и их музыка, и их беседы. Лучше быть простым человеком, чем провинциальным аристократом, сегодняшним или завтрашним. Должен сказать, что Клэр, после сильных ощущений, испытанных ей во время процесса, держалась удивительно хорошо. И вообще, насколько я мог наблюдать, никто не старался выказывать те чувства, которых у него в этот час, вероятно, не было. За ними, правда, не с таким благочестивым видом, стояли крестьяне. День не ведь их любимица. Прямо выставка старейших жителей. Среди них несколько очень типичных лиц. старик даунер в кресле на колесах, смуглый с бакенбардами и бородой, словно еврей из Уайт-Чепеля. Он прекрасно помнит, как мы с Хиллари свалились с воза с сеном, сидеть на котором нам вовсе не полагалось. Потом старая миссис Тибуайт, такая милая ведьма, она всегда разрешала мне рвать ее малину. Школьников отпустили на целый день. Лис говорит, что на двадцать ребят не найдется ни одного, кто бы видел Лондон и бывал дальше, чем за десять миль от своей деревни. И это в наши дни. Но молодые девушки и парни уже другие». У девушек красивые ноги и тонкие чулки, платья сшиты со вкусом, на юношах фланелевые костюмы, воротнички и галстуки. И все это сделали мотоциклы и кино. В церкви было множество цветов, звонили колокола, играли на органе. Хиллари совершил брачную церемонию со свойственной ему быстротой, и старый приходской священник, его секундант, все время косился на него за эти темпы и за то, что он многое пропускал. Ты, конечно, хочешь знать все подробности относительно туалетов. Все вместе можно сравнить с зарослями шпорника. По крайней мере, Динни, хотя она и была в белом, а ей вполне соответствовали, уж не знаю, нарочно или нет, ее подружки. Что касается Моники, Джоан и двух молоденьких племянниц Дорнфорда, то они, высокие и стройные, действительно были похожи на цветы голубого шпорника. Впереди стояло четверо голубых детей, очень милых, но далеко не таких хорошеньких, как Шейла. Эта ветряная оспа пришлась так не к кстати. Тебя и детей ужасно не доставало, а Рональд в роли пожа был бы лучше всех. Я вернулся домой вместе с Лоренцем и эм, производившей поистине величественное впечатление в своем платье стального цвета. Только местами на ее лице были пятна, там, где пудра смешалась со слезами. Мне пришлось остановиться с ней возле разбитого молнии дерева и пустить в дело один из тех шелковых платков, которые ты мне дала». Лоренс был в прекрасном настроении. Он считает, что эта свадьба — наименее дутое предприятие из всего, что он перевидал за последнее время. И надеется, что фунт не упадет еще ниже. Эм ездила смотреть дом на Кэмпден-Хилл. Она предсказывает, что Динни влюбится в Дорнфорда меньше, чем через год. Это вызвало новые слезы, так что я решил сообратить ее внимание на дерево, в которое ударила молния, когда она, я и Хиллари стояли под ним. «Да», — сказала она, — «вы еще тогда под стол пешком ходили». Это судьба. А Дворецкий сделал из этого дерева вставочку для пера, но перо в ней не держалось. Я подарила ее кону для школы, и он потом проклинал меня. «Лоренс, я старуха». Тогда Лоренц взял ее за руку, и так, держась за руки, они прошли всю оставшуюся часть дороги. Гостей принимали на террасе и на лужайке. Явились решительно все, и школьники, и старики. Вообще собралось странное общество, но, по-моему, было весело. Я и не знал, что так люблю это старое гнездо. Что там не говори, а в этих старых усадьбах все же что-то есть. Стоит только допустить, чтобы такие гнезда разрушились, и их уже не восстановишь. А ведь именно они придают своеобразную окраску всему окружающему. У некоторых деревень и пейзажей как-то нет души. Трудно сказать почему, но они пусты, плоски, бессодержательны. Хорошее старое гнездо преображает всю округу. Если люди, живущие в нем, не эгоистичные свиньи, то оно незаметно становится чем-то важным и для тех, кому ничто в нем не принадлежит. Кондофорская усадьба вроде якоря для соседних деревень сомневаюсь, чтобы хоть один из деревенских жителей, как бы он ни был беден, пожалел о том, что усадьба до сих пор цела или чувствовал бы себя лучше, если бы она была разрушена. Любовь и заботы многих поколений, и право не бог весть, какие расходы, создали нечто особое, своеобразное. Все меняется, и бесспорно должно меняться, Но как уберечь от перемен то, что этого заслуживает в домах, обычаях, установлениях или человеческих характерах? Вот одна из наших величайших проблем, а занимаемся мы ею бесконечно мало. Мы сохраняем наши произведения искусства, нашу старинную мебель. У нас развит и очень укоренился культ старины, даже самые передовые современные умы заражены им. Почему не подойти так же и к социальной жизни? Да, старые порядки меняются, но мы должны постараться сохранить красоту, достоинство и дух служения людям. Все это накапливалось веками, но исчезнуть может очень быстро, если мы не приложим усилий к тому, чтобы это сохранить. Раз человек таков, то нет ничего бессмысленнее, чем ломать созданное, чтобы потом начинать все сызного. На старом порядке вещей немало уродливых наростов, и далеко не все в нем было хорошо и прочно, но теперь когда рабочие, так сказать, уже приступили к сносу дома, ясно видно, что можно за час сломать то, что возводилось веками. До тех пор, пока не увидишь совершенно отчетливо, не уяснишь, как заменить несовершенное чем-то более совершенным, будешь только тормозить движение вперед, а не способствовать ему. Все дело в том, чтобы выбрать и сохранить все ценное, хотя его не так уж много. Однако оставим возвышенные материи и вернемся к Динни. Они собираются провести медовый месяц в Широпшире, на родине Дорнфорда. Затем поживут некоторое время здесь и обоснуются на Кэмпдон-Хилл. Надеюсь, что погода продержится. Медовый месяц в дождливую погоду может быть очень утомительным, особенно когда один из молодоженов любит гораздо сильнее, чем другой». Дорожное платье дини было, как тебе, наверное, интересно узнать, голубое, и оно было ей не очень к лицу. Нам удалось на минутку остаться вдвоем. Я передал ей от тебя привет, и она попросила передать привет тебе, и сказала, «Дядя милый, я, кажется, почти переплыла, пожелай мне счастья». Я чуть не расплакался. Что она переплыла? Все же, если пожелания счастья могут способствовать счастью, то она увезла их целый ворох. А вот прощальный поцелуй трудно выдержать. Кон и Лис поцеловали ее уже в машине. Когда Динни уехал, и я увидел их лица, я почувствовал себя бесчувственным чурбаном. Они уехали в машине Дорфорда, он сам правил, и тогда я должен признаться, скис. Правда, все как будто хорошо, но мне почему-то грустно. В браке есть что-то бесповоротное, хотя развестись сейчас легко, а будет еще легче. «Да и Дини не такая женщина, чтобы связать себя с человеком, который ее любит, а потом бросить его. Она, конечно, будет верна старомодному обету в горе и в радости. Будем надеяться, что хотя бы в будущем радости окажется больше. Я незаметно выскользнул в сад и пошел через поля в лес. Надеюсь, у вас там был такой же чудесный день, как и здесь?» Эти буковые леса на склонах холмов гораздо красивее аккуратных буковых насаждений в долинах. Но даже и они напоминают храмы, хотя служат лишь межевыми знаками или дают тень стадам. Около половины шестого этот лес был прямо-таки заколдованным лесом, уверяю тебя. Я взобрался на Косогор, уселся там и блаженствовал. Огромные косые столбы солнечных лучей заливали светом стволы деревьев, а к зеленой прохладе под ними применим лишь один эпитет — райская У многих деревьев ветви растут только на большой высоте, и некоторые стволы кажутся почти белыми. Подлеска почти нет, и мало живых тварей, только сойки да рыжие белки. Когда находишься в таком восхитительном лесу и начинаешь думать о налогах с наследства и о порубке деревьев, сердце обливается кровью и, кажется, будто поужинал одним испанским луком. Для Бога двести лет могут сойти за один день, но для меня они — вечность. В этих лесах уже не охотятся. Каждый может тут гулять, и я думаю, что молодежь гуляет. Это такое чудесное место для влюбленных. Я улегся на солнышке и стал думать о тебе а два серых лесных голубя сидели на ветке на расстоянии каких-нибудь пятидесяти ярдов и уютно болтали. Я пожалел, что у меня нет с собой бинокля. Там, где деревья срублены и выкорчеваны, выросли кипри и пижма, а наперстянка здесь, видимо, не растет. Все это удивительно успокаивало, только сердце чуть-чуть щемило от всей этой зелени и красоты. Как странно, что от красоты бывает больно. Может быть, это скрытое ощущение неизбежности смерти? Может быть, сознание того, что все вещи со временем от человека уходят, и чем глубже их красота, тем тяжелее утрата? Тут в человеке допущена какая-то ошибка. Мы должны были бы относиться к этому примерно так. Чем прекраснее земля, чем чудеснее этот свет, ветер, листья, чем пленительнее природа, тем глубже и сладостнее будем мы покоиться в ней. Неразрешимая загадка. Но я знаю, что вид мёртвого кролика в таком лесу действует на меня сильнее, чем тушка кролика в мясной. Возвращаясь, я наткнулся на мёртвого кролика, его загрызла ласка. Его покорная беспомощность, казалось, говорила, «Как жаль, что я мёртв». Может быть, смерти хороша, но жизнь лучше. Мёртвая форма, пока она всё ещё форма, производит очень тяжёлое впечатление. Ведь форма и есть жизнь. И если жизнь ушла, то непонятно, как может форма сохраняться хотя бы ненадолго. Мне очень хотелось дождаться, когда взойдет луна, заглянет сюда и постепенно наполнит лес своим призрачным светом. Тогда, может быть, я почувствовал бы, что форма как-то продолжает жить в другом виде. И все мы тоже, даже мертвые кролики, птицы, бабочки, мы все-таки движемся и продолжаем жить. Может быть, в том-то и состоит правда. Но этого я не знаю. И никогда не узнаю. Но восемь должен был быть ужин, и пришлось уйти, пока свет был еще зелен и золотист. Опять из-под пера потекла аллитерация, словно крошечный ручеек. На террасе я встретил Фоша с Паниэля Динни. Я знаю его историю, и мне показалось, я встретился с Байнши, хотя он вовсе не выл, но я тут же вспомнил все, что пережила Динни. Банши в кельтском фольклоре — фея, предвещающая смерть. Он сидел и смотрел в пол. Как умеют смотреть собаки, особенно спаниели, если они чего-нибудь не понимают и одного-единственного запаха уже нет. Конечно, пес поедет с Дорнфордами в Кэмпден-Хилл, когда они вернутся. Я поднялся наверх, принял ванну, переоделся и стал у окна, прислушиваясь к жужжанию трактора, все еще косившего пшеницу, и слегка пьянее аромат от аромата цветущей жимолости, которая обвивает мое окно. Теперь я знаю, что день неразумела под этим переплыла. Ей все снилась река, которую она никак не может переплыть. Что ж, так всю жизнь или переплывешь, или утонешь. Я надеюсь, я верю, что она уже у того берега. Ужин прошел как обычно. Мы не говорили о ней и не касались наших чувств. Я сыграл с Клэр партию на бильярде. Она показалась мне в этот раз особенно женственной и привлекательной. Потом просидел за полночь с Коном, но точно по уговору мы не произнесли ни слова. Боюсь, что они будут очень скучать без Динни. Тишина в моей комнате, когда я, наконец, добрался до неё, была поразительная. Лунный свет казался почти жёлтым. Сейчас луна прячется за один из вязов, и над сухой веткой сияет вечерняя звезда. Выступило ещё несколько звёзд, но очень тусклых. Эта ночь кажется далёкой от нашей эпохи, далёкой даже от нашего мира. Ни одна сова не крикнет, только жимолость всё ещё благоухает итак моя любимая тут и сказки конец спокойной ночи вечно любящий тебя адриан 1933 год запись аудиокниги произведена студии ис в 2024 году читал окиньев илья